Нельзя не пожалеть о том, что мы не могли находиться во время представления в ложе вместе со всеми нашими друзьями и видеть, как трепетала и волновалась Тео, когда успех пьесы стал казаться сомнительным, и как запылали ее щечки и засверкали глазки, когда победа, одержанная автором, стала очевидной. Во время небольшой неполадки в четвертом акте Гарри смертельно побледнел, стал бледнее... По словам миссис Ламберт, чем Барри, несмотря на все его белила. Но если бы сам Бриарей мог хлопать в ладоши, едва ли даже он смог бы произвести больше шума, чем наш Гарри по окончании представления. Мистер Вулф и генерал Ламберт с воодушевлением кричали «Ура!». Миссис Ламберт, понятное дело, плакала, и хотя идти и спросила, почему вы плачете, маменька, вы же не хотите, чтобы кто-нибудь из них воскрес? Вы ведь знаете, что они получили по заслугам. Но, тем не менее, сама она была в не меньшем восторге, чем все остальные, не исключая малыша Чарли, отпущенного на этот вечер домой доктором Кризиусом и мисс Люси, доставленной по случаю столь торжественного события из пансиона. Лорд Каслвуд присутствовал на представлении вместе со своей сестрой Леди Марией и поднялся из ложи на сцену, дабы принести свои поздравления мистеру Барри и другим актерам. А капеллан Сэмсон был неоценим в задних рядах портера, откуда он руководил рукоплесканиями заранее, как мне кажется, приказав Гамбо, сидевшему на галерее, не спускать с него глаз и повторять все, что он будет делать. Можете не сомневаться, что друзья мистера Уоррингтона очень весело отужинали с ним в этот вечер. Куда веселее, чем, скажем, друзья мистера Гаррика, который имел довольно сомнительный успех со своей пьесой «Агис» и с ее унылыми хорами, и должен был еще раз почувствовать, как много он потерял, отдав предпочтение трагедии мистера Хоума перед произведением нашего молодого автора. «Весело отужинали?» — сказал я. «Да, веселых ужинов было немало. Мистер Гамбо устроил вечеринку для всех джентльменов ливрейского сословия, которые так дружно способствовали успеху шедевра» созданного его хозяином. Мистер Генри Уоррингтон дал ужин в звезде и на Пэл-Мэл десяти офицерам своего нового полка, прибывшим в Лондон с единственной целью оказать поддержку Карпизану. И, наконец, мистер Джордж Уоррингтон дал прием, на котором присутствовали три главных актера, занятых трагедией. Семейство его друзей из Ложи Бенуа, мистер Джонсон и его талантливый друг-живописец мистер Рейнольди, лорд Каслвуд, с сестрой и еще несколько лиц. Соседом леди Марии за столом был молодой актер, исполнявший роль короля. Сам мистер Боринтон каким-то образом оказался рядом с мистео и, надо думать, провел весьма приятный вечер в ее обществе. Ужин прошел оживленно, в самом сердечном духе, а когда стали провозглашать тосты, леди Мария предложила тост за короля Венгрии. Сей весьма пылкий и весьма красноречивый джентльмен, отличавшийся чрезвычайно изысканными манерами, и, как выяснилось, не только на подмостках, в ответ на это заявил, что хотя в этот вечер ему уже довелось один раз испытать смерть, он надеется еще не раз умереть на том же поле битвы. Однако, независимо от того, будет ли он жить или умрет, ему известно теперь, чьим преданным и покорным слугой желал бы он остаться на всю жизнь. Ах, если бы подлинная корона венчала его голову, а не эта карточная диадема, украшенная мишурой. С каким восторгом сложил бы он ее к ногам ее милость. Ни сам лорд Каслвуд, ни мистер Эсмонт Уоррингтон не были в восторге от столь чрезмерной галантности этого господина, приписав ее отчасти и, по-видимому, не без оснований, вину и пуншу, которым тот усердно отдавал должное. Тео и ее сестра, мало бывавшие в свете, казалось, были несколько испуганы чрезмерно решительными манерами мистера Хэггана, но леди Мария, куда более опытная в этих делах, приняла их как должное. Был уже довольно поздний час, когда джентльмены проводили дам до карет, после чего некоторые из гостей возвратились к столу и, в конце концов, карпезана пришлось унести в паршезе. Короля Венгрии сразила свирепая мигрень, а сам автор на следующий день, хотя и припоминал смутно, что произнес огромное количество тостов и речей, был все же крайне удивлен, когда в доме у него появилось полдюжины гостей, которых, как оказалось, он пригласил накануне поужинать с ним еще разок. Когда Джордж усаживал миссис Ламберт и ее дочерей в карету, дамы были чрезвычайно взволнованы и приятно возбуждены. Они громко выражали свой восторг и, само собой, разумеется, наш герой на другой же день посетил их, дабы поговорить о пьесе, о публике, о зрителях, об актерах и снова и снова о достоинствах пьесы. Миссис Ламберт не раз приходилось слышать, что театральные дивы — опасное общество для молодых людей. Она выразила надежду, что Джордж будет благоразумен и не станет слишком часто посещать уборные актрисы. Джордж сначала отвечал с улыбкой, что у него есть надежные средства против театральных соблазнов, и потому он их нисколько не боится. Говоря это, он глядел Тео прямо в глаза, словно в них-то и скрывался тот талисман, который должен был уберечь его от всех искушений. «А чего ему бояться, маменька?» — простодушно спросила дочка, далекая от всяких мыслей о пороке и зле. «Конечно, моя дорогая, я не думаю, чтобы ему что-нибудь угрожало», — сказала миссис Ламберт, целуя дочь. «Не думайте же вы, что мистер Джордж может любиться в эту размалеванную старуху, исполнявшую главную роль», — спросила мисс Эти, презрительно тряхнув головой. «Она же ему в матери годится». «Скажите на милость, а ты, значит, считаешь, что дамами нашего возраста уже никто не может заинтересоваться, или что у нас нет сердца?» — спросила задетая за живой маменька. «Думаю, вернее сказать, надеюсь, и даже уверена, что ваш отец, мисс Этти, придерживается другого мнения. Он, как мне кажется, вполне доволен. Он не позволяет себе насмешек над возрастом, как некоторые молодые особы, только-только со школьной скамьи». Им, как видно, было бы полезно снова посидеть там и потверже запомнить пятую заповедь. Вот что я вам скажу, мисс Ити. «Чем же это я нарушила пятую заповедь? Я ведь только сказала, что эта актриса годится Джорджу в матери», — возразила Ити. «А мать Джорджа одного возраста со мной, мисс. Во всяком случае, в школе мы были ровесницами». А Фанни Паркер, она теперь миссис Маунтин, была на семь месяцев старше, и мы посещали французские классы вместе, и я никак не ожидала, что наш возраст может стать предметом пересудов и насмешек наших собственных детей, и соблаговолите в дальнейшем от этого воздержаться. А вы, Джордж, вы тоже находите вашу матушку очень старой? Я счастлив, что моя матушка одного возраста с вами, тетушка Ламберт, с чувством произнес Джордж. Сколь неисповедимые пути чувства и загадочной причуды рассудка. Нередко случается, что в период предшествующей свадьбе женихи прямо-таки влюбляются в своих будущих тещ. Наш добрейший генерал клялся и божился, и прямо надо сказать не без оснований, что он ревнует. Ни одному члену своего семейства миссис Ламберт не уделяла такого внимания, как Джорджу. Она неусыпно следила за тем, чтобы Тео при встречах с ним всегда была одета к лицу. Она была необычайно нежна со своей старшей дочкой и то и дело старалась привлечь ее внимание к Джорджу. «Ты не находишь, что он сегодня прекрасно выглядит? Тебе не кажется, Тео, что он сегодня как-то бледен? Ты не думаешь, что он слишком засиживается над своими книгами по вечерам и так далее и тому подобное?» А стоило мистеру Джорджу схватить простуду, как она принималась варить ему овсяную размазню и настаивала на горячей ножной ванне. Она посылала ему всевозможные микстуры собственного изготовления. В его отсутствии она не уставала говорить о нем с дочерью, и, не скрою, предмет этот был мисс Тео весьма по душе. Когда же Джордж появлялся неизменно, оказывалось, что присутствие миссис Ламберт безотлагательно требуется где-то в другом конце дома, и она просила Тео занять гостя до ее возвращения. Но почему всякий раз, прежде чем войти в комнату, она так громко объясняла что-то за дверью младшим детишкам или переговаривалась с прислугой, находившейся в верхних комнатах, или с... еще с кем-нибудь? Разве когда она снова появлялась в комнате, мистер Джордж не сидел или не стоял на весьма почтительном расстоянии от мисс Тео, за исключением, пожалуй, того единственного случая, когда Тео как раз в эту минуту уронила ножницы, и он, естественно, должен был наклониться, чтобы их поднять. Но почему же мисс Тео покраснела? Впрочем, для чего же розы, как не для того, чтобы расцветать весной, и для чего юные ланиты, как не для того, чтобы на них вспыхивал румянец? Да, кстати сказать, маменька никогда и не замечала этого румянца, а принималась непринужденно болтать о том о сём, усаживаясь за свой рабочий столик и сияя от счастья.